Глава 13. Дальний Восток. Урановый рудник Гранитный. Начало сентября 1945. <музыка> Товарищ полковник, зачем же в харцер? Там условия небогоприятные, да и запах Майор Гранкин рысил следом за Арестовым и Осиловым по промозглому коридору с початой бутылкой грузинского коньяка. Их шаги тяжёлой дробью отскакивали от каменных стен, и дрожа повисали в воздухе. Я уже объяснил: мне надо уединиться. Тогда: давайте я вам лучше как, а, нет, товарища Мадинского предоставлю. Уединяться разве ж обязательно в одиночке?" Где же еще? Задумчиво произнес Арестов, останавливаясь перед густо вымазанной бурой краской тяжелой дверью с трафаретной белой надписью: "Одиночная камера для осужденных». Гранкин натворил дверь, и полковник Арестов шагнул внутрь. Одиночка тесный каменный мешок, скрипившийся к стене откидной лавкой, крошечным зарешеченным окошком под потолком и парашей. Пахло сыростью, отчаянием и мочой. Вы свободны, майор. Арестов вынул из руки Грамкину бутылку и ключ от камеры и откинул лежанку. Слушаюсь, Гранкин козёрнул и потопал обратно по коридору, разбрасывая в воздухе дребезжащее эхо шагов. А я с вами тут, да? Силовик был явно польщен. Оставайся пока что. Вдруг ты не безнадёжен. Арестов глотнул коньяку из горла поставил бутылку на лавку и раскрыл кофр достал из него коробку с мелками маленький бумажный сверток и кожаный футляр для игральных карт вынул было пакеты с личными вещами бежавших вместе с короненным зэков поколебался убрал обратно вместо них извлек из недр кофра сложенную вчетверо фотографию и изъятую у Мадинского 15 монету а и правда товарищ полковник Почему вам понадобился именно карцер, кабинет-то чем хуже? Неужели ты не чувствуешь силу этого места, Силовьев? Одиночество, боль, обреченность, вечный холод каменных стен. На блиновидном лице майора отобразилась работа мысли. Так а сила-то в чем?» Нет, ты все таки безнадежен». Арестов развернул фото И селовив по птичью вытянул шею, силясь из-за спины полковника разглядеть четырех людей, снятых на фоне старинных зданий. Слева стоял сам Аристоф, только чуть-чуть моложе, в щегольском элегантном костюме. По центру Кронин, тоже недурно одетый, приобнимающий светловолосую женщину в черном платье. Справа арийский блондин с пронзительным взглядом. Шею сломаешь, Селовив, не оборачиваясь, сказал Арестов. Он положил фотографию на каменный пол и извлек из коробки белый мелок. Это Рига, 33 год. Меня ты, полагаю, узнал, Кронина, наверное, тоже. Так вы с ним получается давно знакомы, О, да». Полковник начертил вокруг фотографии треугольник. Селовив помялся, ожидая подробностей, но их не последовало. Полковник начертил второй треугольник, наложенный на первый. Получилась шестиконечная звезда. А эти двое блондины? Кто? Эти двое вышка для меня, если фотографию увидит начальство. И десять лет строгого для тебя, если ты о ней немедленно не доложишь. Это вы так шутите, товарищ полковник? Это я демонстрирую тебе безграничное силовьев, доверие!» Аристофер развернул сверток и извлек из него шесть коротких тонких черных свечей. Блондинка Елена в девичестве фон Юнгер, жена Кронина. В июне сорок первого бежала из СССР нелегально. Сводный брат, вот этот блондин, вывез ее через окно на границе. Его имя Антон Вильгельм фон Юнгер, рижский немец, барон, между прочим, породистый. До осени 43-го оперативник АБДра, после сотрудник института Аненербе. Знакомы Знакомое заведение силовых. Аристов чиркнул спичкой и последовательно обмакивая свечи воганёк, принялся прилеплять их в тех местах, где пересекались контуры треугольников. Расовые исследования, насколько я знаю, оккультизм Селонев пожал плечами. Всякое мракобесие. Вот и я сейчас займусь мракобесием. Полковник принялся зажигать свечи. А ты, Селонев, иди. Распоряжения для тебя будут такие. Пункт первый. Захлопнешь дверь в камеру и постоишь там снаружи. Пункт второй. Если через пятнадцать минут я не выйду, зайдешь обратно, возьмешь монету. Он положил пятнадцать копеек в центр фотографии. Задуешь свечи. А меня до утра здесь запрешь, что бы я ни говорил и не делал. Он протянул Селовиеву ключ от карцера. Зачем, товарищ полковник? Для всеобщей безопасности пункт третий монету вложишь в рот покойного товарища Мадинского а впрочем рта могло не остаться но ну, тогда в руку только смотри чтобы не выпало хочешь спросить зачем никак не оттаварить полковник вот и славно селовьев полковник арестов зажег от спички последнюю шестую свечу и вынул из футляра неполную колоду марсельского таро двадцать два старших аркана перетасовал вытянул не глядя шесть карт ритуал в таро формальность не более один из способов красиво и плавно войти в нужное состояние полковник любил формальности и красивые жесты Он аккуратно разложил карты по треугольным лучам звезды, начиная с вершины и против часовой стрелки: Аркан Сила, Аркан Шут, Аркан Суд, Аркан Справедливость, Аркан Повешенный и Аркан Дьявол. Непроизвольно дернул уголком рта. Получившаяся последовательность его настораживала. Тем не менее, он вытянул из колоды еще одну карту. И положил ее поверх фотографии и монеты рубашкой вверх. Он знал, что рискует с монетой, но и шанс на удачу был довольно велик. Все зависело от того, принял ли мертвый надсмотрщик эту монету. И тут важно именно внутреннее принятие, а не формальное внешнее. Монета, навязанная покойнику силой, не считается принятой. Он должен согласиться ее забрать. Если надсмотрщик монету не взял, а из чего бы ему принимать подачки от Зака, значит, монета принадлежит Кронину. Если монета принадлежит Кронину, он установит с ним связь. Но если надсмотрщик принял монету, Арестову предстоит несколько очень неприятных мгновений. Надсмотрщик отдал ее паромщику, а тот швырнул ее в реку. и Яристову придется почувствовать в ноздрях и во рту вкус черной воды на той стороне. Он ненавидел контакты на той стороне. После такого контакта требуется изоляция и длительный отдых, о новых контактах на некоторое время придется забыть. Смерть это тварь, трупным ядом помечающая свою территорию. Нельзя к ней вторгнуться и не унести немного яда в себе. Полковник Аристоф залпом допил коньяк, отставил бутылку, положил руку на карту Таро и закрыл глаза. Он чувствовал, как металлический холод монеты перетекает через того, кто скрыт под рубашкой карты ему в ладонь. И еще прежде, чем свечи завертели своими огненными язычками против часовой стрелки, и даже до того, как Аристов перевернул карту, и даже не открывая глаз, он ее угадал. Аркан Смерть. Скелет с косой, идущий по головкам цветков и головам мертвецов. Он попробовал прервать контакт и отдернуть руку, но неудачно. Только резко откинулся назад, будто получил удар в челюсть, а рука его отбросила карту скелетом вверх и снова накрыла монету. Уже не по воле Арестова и даже не по воле мертвого вертухая, по воле паромщика. Полковник Арестов дернулся снова с мучительным стоном, пробуя вырваться из пахнущего лежалым мясом тумана, но туман лишь сгустился. Послышались тяжелые шлепки весел о воду. Получается, Вертухай не просто принял монету Кронина. как на зло он еще и блуждал с ней все это время, только сейчас наконец нашел пристань и взошёл в лодку. От Вертухая полковнику не было никакой пользы. За две недели он забыл и себя, и язык человека, и теперь изъяснялся на этом их жутком, шипяще харкающем наречии. Но от него хотя бы не исходило угрозы. Он еще даже не расплатился с паромщиком. Но вот паромщик тот почуял чужака в своей лодке. У паромщика нет глаз и нет возраста. В его мутных глазницах тлеют красные угольки. У паромщика много имен из разных легенд, но ни одно ему не подходит. По большому счету он вообще не паромщик, просто принял доступную для полковника форму, потому что истинную его сущность полковник, как и все остальные, познать не способен. Да и лодка его наверняка никакая не лодка. Вне материи и вне времени какие могут быть лодки? Где навлен и почему ты живой? Паромщик не издает звуков. Его слова звучат у Аристова в голове. Полковник разлепляет запекшиеся губы и преодолевая сопротивление сна и ума, пытается выдавить из себя слова колыбельной. Баю-бай, засыпай, детка. Я с тобой посижу. Если ты не уснешь, монетку в руку тебе вложу. Паромщик не дослушав суёт ему в рот свою окоченевшую, распухшую руку и шарит негнущимися холодными пальцами за щеками и под языком, а потом лезет в горло. Дай мне монету. Делай короткий вдох. Теперь длинный выдох. Спустя пятнадцать минут Силовьев вежливо постучал в дверь камеры одиночки, но полковник не ответил. Майор оглянулся, быстро перекрестился и шагнул внутрь. Полковник Аристов извивался на животе, просунув неестественно вывернутую руку в центр шестиконечной звезды. На ладони лежала пятнадцатикопеешная монета, и он судорожно сжимал и разжимал вокруг нее побелевшие пальцы, как будто кто-то крепко держал его за запястье. Лицо посинело, Изо рта на каменный пол текла слюна с прожилками крови. "Товарищ полковник, вам плохо?" монету просипел Аристов. "Так точно." Человев опасливо, словно перед ним было полураздавленное ядовитое насекомое, потянулся к полковнику, цапнул с его ладони монету и тут же отдернул руку. Полковник выгнулся дугой и обмяк. Изо рта его доносилось тихое стрекочущее шипение. "Товарищ полковник", шипение нарастало. Силовьев, сбиваясь С третьего раза задул все свечи, выскочил в коридор и запер дверь карцера. "Открой селовиев", послышался из одиночки сдавленный, но узнаваемый голос полковника. "А то при камеру. Это приказ". Последнее слово предательски утонуло в свистящем шипении. Вы приказали ваши приказы не выполнять, товарищ полковник, оттарабанил Селовий. Я с утреца к вам зайду. Майор еще раз перекрестился и деревянной походкой пошагал прочь.